Глава 41. Шейла с гороговоркой пересказывала последние новости, пока Вертрана сцепив зубы, квыляла вверх по лестнице. Он простудился через пару дней после того несчастного случая в сквере. И вроде сначала всё было неплохо, решил отлежаться денёк другой. Но видно зараза крепко вцепилась. Он держался, потом решил всё-таки позвать целителя. "Но почему меня не позвал?" раздрадованно воскликнула Верта. "Вот и я говорю, А где же наши мисти? Зачем вы её отослали? А он мне? Не твоего ума дело. Неужели я так ему докучала? Да ещё и дерзила постоянно. Пришёл целитель, и господину ненадолго стало лучше. Но потом он снова свалился с горячкой. Потом ещё два раза целители приходили. Да без толку. Разные. В голове верты пыталась оформиться неясная мысль. Разные. Первый пожилой уже Выглядел очень представительно. Второй мальчишка совсем. Третий, помню, ногу подволакивал. А что? Нет, нет, ничего. Вот и слег наш лорд совсем. Бредит. Нас гонит, зовет свою умершую жену. Просит ее не уходить. А когда в забытье впадает, мы с Молей и Ташей по очереди компрессы ему делаем, губкой обтираем и поем с ложечки. Вертрана зажмурилась, стараясь не плакать. Катастрофа. Настоящая катастрофа. Который сейчас час? Выдовила она, вытирая тыльной стороной ладони мокрые глаза. Недавно 2 часа било, а вот и его комната. Он вас вместе гнать будет, но вы не поддавайтесь. Попробуйте полечить. Вертрана вздохнула, проверила магический резерв. Всё ещё полностью пустой. Магия плескалась на донышке, и мышонка не хватит вылечить. Шейло толкнуло дверь. Но сама порог не переступила. Вертрана зашла в спальню господина Ространна. Что дила свеча? На столике стоял тазик с водой, в котором плавали компрессы. Пустой пузырёк из целебной настойки валялся тут же. Лорд Коннер лежал, откинувшись на подушке, и тяжело дышал. Тёмные волосы прилипли к вспотевшему лбу, на обнажённом торсе выступила испарина. Он впал в забытье. "Как же ты так?" прошептала Верта. Она тихонько приблизилась, положила ладонь на грудь, сосредоточилась, стараясь увидеть болезнь, и отпрянула, разглядев то, чего не должно было быть. Да, сначала у господина Ространа была обычная простуда, но теперь его тело опутывало тонко, едва различимое заклятие – сеть. Маг, чья магия запечатана, никак его не ощущал. Более того, таких заклятий оказалось три, все в разной степени разрушения. но с одним и тем же ментальным отпечатком. Это как почерк. У каждого мага свой. В дом приходил один человек, но под разными личинами. Он применял сильно исцеляющее заклинание, которое лорд Коннор видел, и прятал в нём заклятие сети. "Да кто ты такой?" зло прошептала Верта. "За что ты мучишь его столько лет и не убиваешь, и жить не даёшь?" она попыталась подцепить тонкую нить и порвать её. И на самом старом, первом заклятии это получилось. Осталось ещё два. Рана на ноге снова открылась, а Верта так ослабела, что вынуждена была присесть на кровать. Лорд Конер пошевелился и открыл глаза. Он смотрел прямо на свою помощницу, но видел будто кого-то другого. Сейчас он прогонит меня, а ролесса прошептал лорд Харлиса, ты снова пришла. Не уходи. Ты ведь знаешь, я не виноват в твоей смерти. Он потянулся, нащупал горяче ладонью ледяные пальцы Вертрана и сжал их. Нет, я не заслуживаю твоего прощения. Я не уберёг Эмбер, но я клянусь, что спасу её. Лорд Конер, очнитесь, пожалуйста. жалобно попросила Вертрана. Но какой будет толк, даже если он начнётся? Она сможет его вылечить только завтра к вечеру. Завтра, когда для Мэй будет слишком поздно. Верта раздрадалась. Она редко позволяла себе такое бурное выражение чувств. Куда проще было разозлиться, надерзить, но сейчас нахлынуло такое отчаяние, что слёзы полились сами собой. Почему же вы не послали за мной? всхлипывала она. Почему не попросили о помощи? Я привык совсем справляться сам, вдруг ответил негромкий, но ясный голос. Лорд Конер пришёл в себя и внимательно смотрел на неожиданную гостью, решив, видно, что она является частью бреда. А вот я не справлюсь сама, выдохнула она. Я так подвела её. Господин Ростран только сейчас разглядел, в каком состоянии явилась к нему миссис Растрёпанная и исцарапанная, в старой кофте, а подол платья перепачкан кровью. Его глаза расширились. Он сел, превозмогая слабость. "Итак, это и здесь. На самом деле. Немедленно рассказывай, что стряслось". "Мы", всхлипнула Виртранна. "Её малыш". И тут слова потоком хлынули из неё. Уже не было смысла скрывать связь между Мы и мастером Роймом. Утром они лишат её ребёнка, а потом всё равно отдадут лорду Герониму. Директриса даже месяц не согласилась подождать. Она не верит, что лорд Теодор сможет найти деньги. А он нашёл бы. Он так любит Мэй, а этот ребёнок его единственный шанс. Зачем я вам всё это рассказываю? Вам, наверное, совсем не до того сейчас. Лорд Конор ничего не ответил. Откинув одеяло, он был одет в домашние брюки. пошатываясь встал. Что вы делаете?" отарапела Вертранна. Вместо ответа он дёрнул шнурок. В недрах дома зазвенел колокольчик. "Одеваться", бросил он лакею, почтительно состывшему на пороге.